Таверна чарки едва ли отличалась от полусотни таких же рюмочных, разбросанных по городу и рассчитанных на максимально быстрое опьянение клиента. Рабочий люд, спешивший домой после тяжелого дня, забегал в них пропустить пару-тройку стаканчиков недорогого пойла. Небольшой зал с пятью круглыми столами и большой барной стойкой, отделяющей служебные помещения от зала. Над всем этим нависало обычное колесо от крестьянской телеги на тонкой кованой цепи. Свечи, уставленные на колесо, почти догорели и больше чадили, чем излучали свет. За стойкой уставшая женщина намывала посуду в отсутствии клиентов. Зал был почти пуст. Несколько местных завсегдатаев, скорее всего катал и шулеров, зарабатывающих на жаждущих легкого обогащения гостей и подвыпивших клиентов бара, сидели в дальнем углу. В центре у стойки бара какой-то купец заливал горе потерянного барыша или обмывал нежданную прибыль. Двое солидного вида громил сидели рядом с ним, скорее всего охрана. У дверей бара сидел неуступающий телохранителем бугая с тяжелой дубиной у табурета, скорее всего местный вышибала. Грудастая молодая девушка лет двадцати с глубоким декольте и высоким разрезом на юбке протирала дубовый столик у бара. В самом дальнем углу, за тарелкой с приличным куском мяса и ломтем хлеба, сидел невысокий мужчина лет тридцати. Одет он был неброско, но ухоженная борода и усы выдавали в нем аристократа. Значит, это и есть связной, мелькнула в голове Арчибальда, перешагнувшего порог забегаловки. Правая рука возницы нащупала рукоять пистолета, левой с перстнем скоромуша он откинул капюшон. Изумруд сверкнул в огне свечей. Картежники замолкли, уставившись на полуночного визитера. Арчи сделал шаг вперед к бару. Но едва он успел снять с плеч дорожный плащ, как чей-то еще детский голос крикнул из-под потолка в дымовое окно. «Скоромуш, это засада!» Полупьяный купец за стойкой бара мигом протрезвел, пальнув с бедра в окно, из которого раздался крик и вместе с телохранителями двинулся карче. Инстинкт опередил мысль. Кабанья-картечь дуплетом с обоих стволов накрыла всю тройку. Официантка завизжала и спряталась за стол. Основная масса картечи угодила в купца, опрокинув его на спину. Левому охраннику перебило шейную артерию. Тот рухнул навзничь, заливая фонтанирующей кровью древесину стойки, а правому прошило только левое предплечье. Он сделал пируэт и уже поднимал свою аркебузу в сторону возницы. Выстрелы прогремели одновременно, едкий дым заволочил помещение бара. Пуля телохранителя попала в пластины нагрудника, броня селентия выдержала удар. Хотя ребра под ней все-таки хрустнули. Арчи упал на колено. Краем глаза он видел замахивающегося дубиной вышибалу. Ятаган вылетел из ножен в сторону Бугая. Что-то липкое брызнуло в лицо Арчибальду. Когда дым расселся, четыре наемника лежали на полу таверны. В дрожащей руке вчерашнего кучера блестел окровавленный клинок Ятагана. Дворянин, которого Арчи принял за связного, разбив слюдяное стекло, бросился в окно. Вымогатели и картежники плюхнулись на пол, закрыв голову руками, треща на перебой. Мы не при делах, не шмаляй, мы не с ними. Наше дело карты, мы мокрухой не промышляем. Женщина за стойкой уронила на пол отмытую кружку. Стекло с грохотом разлетелось по каменному полу трактира. Арчибальд обратился к сжавшейся в комочек официантке. — Кто эти в углу? Голос девушки дрожал, как лист на осеннем ветру. — Это наши местные... Хоть и не нечисты на руку, и могут по попе хлопнуть, но чаевые оставляют хорошие и заказывают всегда много. Арчи сунул в кобуру протупея пистолета наемных убийц и поднял с пола крупнокалиберную аркебузу левого телохранителя. Такая с легкостью отправит в полет к цели грамм сорок свинца и не нагреется. Шикарное оружие, хоть и тяжеловатое для стрельбы с одной руки. Ятаган взвизгнув, спрятался в ножнах. А это что за тип был, что в окно саданул? — спросил Арчи, перехватывая цовьё аркибузы. — За него не знаю ничего. Первый раз был тут. Я-то завсегдатаев как облупленных знаю, а этот чужой был и, похоже, из богатеев, хоть и косил под холопа. С чего такие выводы? Рожа у него больно холёная, борода ухоженная, расчесанная, Да и руками есть не приучен. точно из бояр, только они вилкой в мясо тычут, да тупым ножиком его пилят. Только тебе бежать надо, а то жандармы припрутся, да не дай бог и имагрийцы пожалуют. У них разговор с нами короткий, на площади у школьев негде ставить. Беги, добрый человек, беги. Арчи накинул плащ и вышел на улицу. Что делать дальше, было непонятно. Искуситель начал нашептывать об основной стоимости посылки. Возница едва унял дикое желание сдать брошь в ломбард, и скрыться на задворках империи с кучей денег. Он извлек брошь из кошелька. «Такая маленькая! А сколько из-за тебя крови пролилось!» Рубин зловеще блеснул кровавым высверком. Дьявол почти уже соблазнил юношу мечтами о безбедной жизни, когда он вспомнил слезы в глазах девушки, и клятва данная кореглазой банщицы пробудила в нем совесть. Броша вернулась в кошель, а кошель за пазуху. «Скоромуш, идите сюда! У меня послание от Эбби!» Тот же голос, что и предупредил о засаде, вывел Арчибальда из ступора. Возница повиновался, но едва он достиг проулка, чья-то рука схватила его за отворот кафтана. В усадьбу нельзя, Эбби встретится с вами в полдень у церкви святого Фредерика. Отторбанив заученный текст, храбрый посыльный рванул прочь, считая свою миссию выполненной. Невысокая тень, еще пару раз мелькнув в тусклом свете уличных фонарей, совсем растворилась во мраке ночи. Холодные промозглые порывы ледяного ветра пробирали до костей. Дикий озноб охватил возницу, то ли сжигая остатки адреналина в крови, то ли бальзам айгуль перестал действовать. Арчи бессмысленно двинулся вглубь лабиринта городских улочек, уходя с места войни в поисках мягкого матраса и теплого одеяла. А апрельская ночь зажигала над столицей Радагара свои звезды. Бродя по ночным переулкам, Арчибай думал лишь о страхе. В трех чарках он даже не успел понять, что произошло. и страха не было, но в подвале лечебницы страх сковал всю его сущность поработил волю и сознание помедли он тогда на мгновение и остался бы навсегда лежать рядом с трупами лесных братьев действо не думая мысль рожает страх первый урок был усвоен весенние ночи все еще дышали холодом надо было найти кровь или пристанище один в чужом незнакомом городе единственный адрес который он знал был на бульваре рос выбирать не приходилось. Измотанный и уставший Арчибаль двинулся вперед по лабиринту столичных улочек, выискивая заветный цветок на вывесках домов. Полная луна выплыла на безоблачный небосвод, заливая светом мостовую. Ветер продолжал поскрипывать деревянными ставнями мастерового квартала, выдувая остатки тепла. Дрожь нарастала, вернулась ломота в суставах. Арчи потуже запахнув воротник, ускорил шаг. Благо, впереди мелькнуло пламя свечи в стеклянном фонаре над тяжелой кованой розой. Осталось найти дом номер 115. Неудобные сапоги стерли ноги до кровавых мозолей. Проклиная столичных франтов, Арчибальд упорно шел вперед. Невысокая деревянная хибара в три этажа. Старый кирпичный фасад, который был увешан сохнущим бельем. Обычная картина для этого бедного квартала. Рассохшаяся дверь была обшарпана и уже забыла то время, когда знала, что такое краска. Дальше был тупик. выходящий на мусорный пустырь. Превозмогая боль, юноша обошел дом вокруг. Номерной таблички не было. Отчаяние огромной ядовитой змеей вползало в сознание возницы. Собрав остаток сил, Арчи постучал. Старый недовольный голос разразился ругательствами, но смотровое окошечко открылось. Арчи швырнул в него серебряный дим. Ругань сменилась хвалебными молитвами, а дверные засовы со скрипом вылезли из пазов. Тяжелая, окованная сталью дверь отворилась, обдав юношу столь желанным теплом и запахом еды. «Айгуль!» «Лестница вниз, третья дверь справа», — проворчал старик и зашаркал прочь, унося за собой свет свечей в медном канделябре. Арчи почти на ощупь добрался до двери целительницы, практически рухнув в отворившуюся дверь.